12. В былые времена профессор Салливен считался бы слишком дорогой роскошью. Его исследования обходились не дешевле небольшой войны. В сущности, он был словно генерал, ведущий нескончаемую войну с неведущим усталости врагом. Враг профессора океан. Воевал оружием холода, мрака, а главное, Давление. Профессор отвечал противнику силой разума и искусством инженера. Он одержал немало побед, но океан терпелив, он может ждать своего часа. Салливен знал, рано или поздно он допустит ошибку. Что ж, есть хотя бы одно утешение. Тонуть не придется. Конец будет мгновенный. Выслушав просьбу Яна, Он не сказал сразу ни «да», ни «нет», но прекрасно знал, как в конце концов ответит. Вот случай провести интереснейший опыт. Жаль, он так и не узнает результата. Но так нередко бывает в науке. Он и сам начал кое-какие исследования, которые завершены будут лишь через десятки лет. Профессор Салливен был человек мужественный и умный но, оглядываясь на пройденный путь, понимал, что не достиг той славы, какая делает имя ученого бессмертным. И вот совершенно неожиданный и оттого вдвойне соблазнительный случай по-настоящему войти в историю. В этой чистолюбивой мечте он бы никому не признался, и, надо отдать ему справедливость, все равно помог бы Яну даже если б его участие в дерзком замысле навсегда осталось тайной. А всё обдумывал и передумывал заново. До сих пор его словно подхватило и несло на гребне того первого открытия. Он узнавал, проверял, но ничего не делал для того, чтобы мечта его сбылась. Однако ещё несколько дней, и надо будет выбирать. Если профессор Салливен согласится, отступить невозможно. Надо идти навстречу будущему, которое сам выбрал, и всему, чем оно чревато. Окончательно решиться его заставила мысль, что если упустить этот единственный сказочный случай, он потом себе вовек не простит, а до самой смерти терзаться напрасными сожалениями, Что может быть хуже? Ответ Салли Вена он получил через несколько часов и понял, что жребий брошен. Не торопясь, времени в запасе было достаточно, он начал приводить свои дела в порядок. Милая Майя, это письмо тебя, как бы сказать помягче, несколько удивит. «Когда ты его получишь, меня уже не будет на Земле. Это не значит, что я, как многие, отправляюсь на Луну. Нет, я буду на пути к планете сверхправителей. Первым из людей я покину нашу Солнечную систему. Письмо я отдаю другу, который мне помогает. Он не вручит его тебе, пока не убедится, что план мой, по крайней мере, поначалу, удался» и сверхправителям уже поздно мне помешать. Я в это время буду лететь уже так далеко и с такой скоростью, что вряд ли эта весть меня догонит. А если и догонит, маловероятно, чтобы корабль из-за меня повернул обратно к земле. И вообще, на их взгляд, едва ли я того стою. Первым делом дай объясню, откуда все пошло. Ты знаешь, меня всегда интересовали космические перелеты, и всегда обидно было, что нам нельзя ни побывать на других планетах, ни узнать хоть что-то о цивилизации сверхправителей. Не заявись они к нам, теперь мы бы уже, пожалуй, достигли Марса и Венеры. Правда, столь же возможно, что мы бы уже сами себя истребили кобальтовыми бомбами и прочими смертоносными изобретениями XX века. А все-таки порой я жалею, что нам не дали самим попытать счастье. Наверное, у сверхправителей есть причины быть при нас няньками, и, наверное, очень веские причины, но даже зная их, едва ли я почувствовал бы и поступал иначе. Все началось с того вечера у Руперта. «Кстати, он этого не знает, хотя он-то и навел меня на след. Помнишь, он тогда устроил дурацкий спиритический сеанс, и под конец то девушка, забыл, как ее звали, упала в обморок?» Я спросил, от какой звезды явились сверхправители, и ответ был «НГС 549672». Никакого ответа я не ждал и до той минуты считал, что все это пустая забава. А тут понял, что это номер из звездного каталога и решил в него заглянуть. И оказалось, эта звезда в созвездии Карина, а как немало мы знаем о сверхправителях, известно, что прилетели они именно с той стороны, Не стану притворяться, будто понимаю, каким образом до нас дошло это сообщение и откуда оно взялось. Может, кто-нибудь прочел мысли Рошеверака? Если бы и так, едва ли он знает, как обозначено их солнце в нашем земном каталоге. Все это загадочно и непонятно. Пускай секрет раскроют люди вроде Руперта, если сумеют. С меня хватит и того, что я получил такие сведения, и действую. Мы наблюдали, как уходят в полет корабли сверхправителей, и уже многое знаем об их скорости. Они покидают Солнечную систему с громадным ускорением и меньше чем через час достигают почти скорости света. А это значит, что они располагают такой системой движителей, которая действует равномерно на любой атом в корабле, иначе всё живое на борту мигом расплющило бы в лепёшку. Любопытно, чего ради они прибегают к таким чудовищным ускорениям? Ведь в космосе они как рыба в воде, и времени у них вдоволь могли бы набирать скорость без всякой спешки. У меня есть на этот счёт своя теория, Думаю, они каким-то способом черпают энергию из полей окружающих звезды, а потому должны стартовать и останавливаться очень близко от какого-нибудь Солнца. Но это так, между прочим. Важно то, что теперь я знаю, какое им надо пройти расстояние, а значит, сколько на это нужно времени. От Земли до звезды, НГС 549672 – 40 световых лет. Корабли сверхправителей летят со скоростью больше 99% световой. Значит, период должен длиться 40 наших лет. 40 наших земных лет! Вот в чем вся соль. Может быть, ты и слышала, когда приближаешься к скорости света, Начинаются разные странности. Само время течет по-иному. Оно замедляет ход, и если на Земле пройдет месяц, то на корабле сверхправителей только день. Отсюда важнейшее следствие. Оно открыто великим Эйнштейном больше ста лет тому назад. Пользуясь твердо установленными выводами теории относительности, Я проделал кое-какие расчеты, основанные на том, что нам известно о звездных перелетах. Для пассажиров корабля-сверхправителей полет до их звезды длится не больше двух месяцев, хотя на Земле за это время пройдет 40 лет. Я знаю, в такое трудно поверить, разве только утешаться мыслью, что с тех пор, как Эйнштейн объявил об этом парадоксе, Над его загадкой бьются лучшие умы человечества. Вот пример, на котором, думаю, ты легче поймешь, что из этого получается, и яснее себе это представишь. Если сверхправители тотчас же отошлют меня обратно на Землю, я вернусь, став старше только на четыре месяца, а на Земле пройдет уже восемьдесят лет, так что майя... Как бы дальше все ни сложилось, я с тобой прощаюсь навсегда. Ты ведь знаешь, меня мало что привязывает к земле, и я ее оставляю с чистой совестью. Маме я ничего не говорил, она бы закатила истерику. Перед этим я, признаться, струсил. Так будет лучше. Хотя с тех пор, как умер отец, я пытался многое оправдать. «Ох, что толку опять ворошить прошлое!» Я покончил с учением и сказал университетскому начальству, что по семейным обстоятельствам уезжаю в Европу. Все мои дела улажены, тебе совсем ни о чем не придется беспокоиться. Ты, пожалуй, уже сообразила, что я рехнулся, ведь, казалось бы, никому вовек не забраться в корабль сверхправителей. Но я нашел способ». Такое нечасто случается, и другого случая не будет. Уж, наверное, если Карролен в кое веке ошибется, так не повторит ошибку. Помнишь легенду о деревянном коне, который провез греческих воинов в Трою? В Ветхом Завете есть одна история, там сходство еще больше». «Вам будет гораздо удобнее, чем Ионе», — сказал Салливин. «Нигде не сказано, что к его услугам были электрическое освещение, водопровод и канализация. Но вам понадобится много еды, и я вижу, вы запаслись кислородом. Можете вы взять столько, чтобы хватило на два месяца в таком тесном помещении?» и он ткнул пальцем в аккуратные чертежи, разложенные Яном на столе. С одного конца бумагу вместо пресс-папье придавил микроскоп, с другого — череп какой-то невероятной рыбины. «Надеюсь, кислород не так уж необходим», — сказал Ян. «Мы знаем, они способны дышать нашим воздухом, хотя, похоже, он им не очень приятен» а их атмосфера для меня, может быть, и совсем не годится. А задача на запасов решается при помощи наркосамина. Средство верное и совершенно безопасное. Сразу после старта делаю себе укол и проваливаюсь в сон на полтора месяца плюс-минус несколько дней. К тому времени мы почти уже на месте. Право, меня больше тревожит не еда, «И не кислород, а скука!» Профессор Салливен задумчиво кивнул. «Да, наркосамин надежен, и можно точно рассчитать дозу. Но смотрите, у вас под рукой должно быть вдоволь еды. Вы проснетесь голодный, как волк, и слабый, как новорожденный котенок. Вдруг вы помрете с голоду. От того, что у вас не хватит теленок, открыть консервы». Это я обдумал, немного обиделся Ян. На лягу на сахар и шоколад так всегда делается. Отлично! рад видеть, что вы все предусмотрели и не воображаете, будто если игра окажется вам не по вкусу, можно будет бросить ее посередине. Вы ставите на карту ничью-нибудь, а свою жизнь, но не хотел бы я думать, что помогаю вам покончить самоубийством. Он взял со стола рыбий череп, рассеянно взвесил в ладонях. Ян схватился за край плана, не давая бумаге свернуться в трубку. — По счастью, — продолжал Салливин, — все детали нужного вам снаряжения стандартные. Собрать и оборудовать, что надо, в нашей мастерской можно за считанные недели». «А если вы передумаете...» «Не передумаю», — сказал Ян. «Я тщательно рассчитал, такие могу встретить опасности, и, пожалуй, в плане моем нет изъянов. Через полтора месяца я объявлюсь, как обыкновенный безбилетник. Пускай наказывают за то, что ехал зайцем. Тогда по корабельному времени не забудь...» Путешествие почти уже закончится. Останется сесть на планету сверхправителей. Конечно, что будет дальше, зависит от них. Вероятно, на следующем же корабле меня отошлют домой, но, надо полагать, я хоть что-нибудь до да увижу. Беру с собой четырехмиллиметровую камеру и тысячи метров пленки. Если уж я ее не использую так не по своей вине. Ну, а в самом худшем случае все-таки докажу, что нельзя вечно держать людей в заперти. Подам пример, который вынудит Карролина что-то предпринять. Вот и все, что я хотела сказать, милая Майя. Знаю, ты не станешь слишком обо мне скучать. Будем честны и откровенны. Нас никогда не соединяли прочные узы, а теперь ты замужем за Рупертом и вполне счастлива будешь в своем отдельном мире. По крайней мере, я на это надеюсь. Итак, прощай всего наилучшего. Предвкушаю встречу с твоими внуками. Пожалуйста, позаботься, чтобы они обо мне знали. Ладно? Твой любящий брат Ян.